Ислам значит покорность. В споре в рассказе чешского писателя Священнослужители двух мировых религий, имеющих на земном шаре миллионы и миллионы последователей. И хотя обряды и главные установления ислама отличаются от христианских, в истории их происхождения есть немало и общего. Аравия, где возник ислам, тоже была страной язычников. Кочевые арабские племена многие сотни лет поклонялись родовым и местным божествам, олицетворявшим силы природы. Но вот на сцене истории 17 век. И многое уже меняется. Одни кочевые племена скотоводов нищают и разоряются, другие переходят к оседлости, третьи подчиняют себе и первых, и вторых. В VI веке на Аравийском полуострове распались древние классовые государства Саба, Набатея, Пальмира, ослабели и потеряли своё былое значение многие города-центры. Часть Аравии оказалась в прямой зависимости от Ирана, Византии, Эфиопии. На этом фоне в стране шли активные социальные и духовные поиски. Решающая роль в объединительных процессах образования государства арабов выпала на долю религии. Почему именно на её долю? В то время другого варианта и не могло быть. В обществе господствовало религиозное и филологическое сознание, определявшее облик любого национального движения. Когда новая религия родилась, она получила название ислам. По-арабски это значит покорность. Его последователи стали называться мусульманами, то есть предавшими себя Аллаху. Ученые считают, что имя главного и единственного бога ислама ведет свое происхождение от арабского «илах», то есть «божество». Основателем ислама и первый общины верующих был Мухаммед или Магомед. Родился он около 570 года, происходил из рода Хашим, племени Курайшитов, жил в Мекке в доме деда, так как рано осиротел. Вёл торговые дела богатыми канской вдовы Хадиджи, на которой потом женился. Около 610 года Мухаммеда начали посещать видения. Он слышал голос, представлявшийся ему голосом Аллаха. То, что Мухаммед слышал, вошло позднее в основу Корана, священной книги ислама. Чем больше Мухаммед думал, размышлял, прислушивался к речениям, тем больше он проникался уверенностью, что «это», избран Богом в качестве посланника и пророка, что он должен, обязан нести людям слово веры, проповедовать единственность Аллаха, бороться с многобожием, предупреждать людей о грядущем судном дне, адском наказании всех тех, кто не уверует в Аллаха. Вокруг Мухаммеда собралась небольшая группа последователей, но меканцы были неизвестны, недовольны его проповедями они опасались как бы единобожие борьба с поклонением идолам языческих племён не ослабили торгового и политического влияния города от насмешек и враждебности миканцы перешли к открытой угрозе нужно было что-то предпринимать И около 620 года Мухаммед вступил в тайные переговоры с жителями земледельческого оазиса Ясриба, которые так устали от затянувшихся распри между языческими племенами и теми, кто принял иудаизм, что готовы были признать в Мухаммеде Божьего пророка, лишь бы он установил мир в Ясрибе. Мухаммед собрал в Ясрибе своих последователей, разбросанных преследований по разным местам, 622 год, когда Мухаммед обосновался в Ясрибе, стал заметной вехой в истории ислама. От него мусульмане ведут своё летоисчисление. Сам же Ясриб назвали Мединой, то есть городом пророка. В Медине построили первую мечеть Установлены были правила молитвы и поведения в быту, ритуал бракосочетания и порядок сбора средств на нужды общины. Принципы учения ислама как особой религии, обряды, организация общины всё это связано с жизнью Мухаммеда в Медине. Число сторонников новой религии возрастало Весь он призывал арабов к братству и объединению, независимо от достатка и племенного деления. Как некогда христианство поддержали бедные и неимущие, так и ислам привлёк к себе бедняков-земледельцев и кочевников. Они получали надежду, что это братство приведёт их к социальному равенству. Мухаммед и его последователи выступили против меканцев, мешая их караванной торговли. До 630 года с переменным успехом шли военные стычки тех и других, пока Мекка не сдалась Мухаммеду без боя. Ислам победил. Его святилищем объявили Кабу, которую Мухаммед освободил и очистил от язычества, приказав уничтожить Кабу. Всех каменных идолов, поставленных для поклонения разными племенами внутри святилища и вокруг него. Вступив в Мекку, Мухаммед запретил языческие паломничества в Каабе. Ропот и недовольство были бесполезны теперь. Отныне все, кто приезжал в Мекку, возвратившись из неё, рассказывали о новом грозном боге Аллахе, усмирившем и объединившем арабские племена. Ислам набирал сил, и очень скоро под его зелёным знаменем образовался могущественный арабский халифат. В него вошли византийские и иранские владения в Западной Азии и Северной Африке. Новая религия распространилась во многих странах Средиземноморья, Передней и Средней Азии. Мухаммед умер в 632 году. Существует легенда, что его отравили. Выбросить из кабы языческих идолов оказалось легче, чем уничтожить память о них, закрепленную в доисламских обрядах, бытовых привычках, житейских правилах. Все они влились в русло новой религии, подчинившись основному ее течению, и стали исламскими, которые пророк Мухаммед предписал к исполнению, как завещанное Аллахом. Записаны они в Коране, в священной книге мусульман. О некоторых обрядах и обычаях, принятых в исламе, вы прочтете в этой главе книги.